Глава 68. Разговор с корнулом Киара. «Зачем ты пришел?» — рыкнула я, чувствуя, как сердце вновь начало кровоточить. Душевные раны только начали затягиваться тонкой пленкой, и вот сейчас я едва держала себя в руках, чтобы не показать свои истинные эмоции. Ком подступил к горлу, не давая произнести ни слова, поэтому все, что я могла сделать на данный момент, это яростно сверкать глазами. «Потому что люблю тебя» выдохнул аксель делая шаг в мою сторону эта фраза запустила по телу электрический разряд но я откинула все эмоции на задний план и прочистив горло наигранно скривилась где-то я уже слышала это ранее только не припомню где именно лучше убирайся по добру по-здорову сенар в кармане заерзал пытаясь привлечь к себе мое внимание аксель дернулся вперед но его перехватил мой папа дочка я очень рад тебя видеть Отец расставил руки в стороны, приглашая утонуть в его крепких и любящих объятиях. Улыбнувшись уголками губ, кинулась к самому дорогому мужчине на свете. Папа бережно прижал к себе, поглаживая широкой ладонью по волосам. На мгновение я почувствовала себя маленькой девочкой. Именно так отец жалел меня, когда я обдирала колени, бегая с мальчишками в саду. Он не спрашивал ничего, лишь укутывал своим спокойствием и защитой. Стало так легко и спокойно, что даже захотелось всплакнуть. И, наверное, так и получилось бы, если не присутствие Акселя. «Папа!» — улыбнулась я, смотря на печального Корнула. «Вы навсегда останетесь в моем сердце, несмотря ни на что». Корнуелл поднял на меня взгляд, полный мольбы и беспокойства, и тут Синар подал голос. «Выслушай его!» — прошепел он. «Ради меня выслушай! Пожалей старика! Ему чертовски плохо!» Отстранившись от своего отца и не обращая внимания на пристальный взгляд Акселя, поманила старого правителя к себе. Корнул с надеждой двинулся в мою сторону. «Если вы будете уговаривать меня, чтобы я вернулась обратно, то этого не произойдет, и я не могу простить измену». Начала, стоило нам отойти к соседнему столу вдвоем. Недовольное сопение незнакомого мужчины, который так и висел подвешенным, немного успокаивало расшатавшиеся нервы. Нужно было успокоиться так как от присутствия Акселя эмоции вели себя словно качели, кидая меня из стороны в сторону. «Дочка», — печально произнес старый правитель, — «я не буду говорить громких слов. Прости, но сегодня я без пламенной речи. Времени на это совершенно не было. Только сейчас, находясь рядом с этим мужчиной, до меня начало доходить, в каком он пребывает состоянии». «Завтра полнолуние», — начал старик. «Во дворце вовсю идет подготовка к свадьбе». Корнуол замолчал накрывая ладонью мою руку. Рагнар завтра собирается связать свою судьбу с Дарьей. В глазах потемнело. Спина горела от пристального взгляда Акселя, а сердце стучало с такой скоростью, что в глазах стало темнеть. «Вот и вся истинность», — горько усмехнулась я, не давая выступившим слезам побежать по щекам. «А какие громкие слова он произносил!» «Он бы и дальше их произносил, и бросил весь мир к твоим ногам, если бы его не опоили приворотным зельем». Не сразу до меня дошел смысл услышанного. Этого просто не могло произойти. Неужели эта гусеница смогла приворожить Рагнара и теперь собирается выйти за него замуж? «Вам нужно было попросить моего отца», — кивнула в сторону папы. «Он вмиг развеял бы любовные чары». «Эти чары нельзя снять, Киара». Бархатный голос Акселя сводил с ума. Хотелось прижаться к его груди и вдохнуть до боли любимый запах. Раствориться в нем. Вычеркнуть из головы все негативные моменты, но я не могла. Такое никогда не забудется. Пусть Рагнары находится под действием заклинания, но его слова и поступки навсегда останутся в моем сердце, которые каждый день будут мучить и медленно убивать. Странно. Пожалуй, плечом не поворачиваясь к волку. Любитель женщин у нас ты, а поили его. Видимо, сопротивлялся из последних сил, раз пришлось применить эту гадость. Я понимаю, на что ты намекаешь, — продолжил Аксель. Но когда оборотень находит свою истинную... То ему уже больше не нужна ни одна девушка. Слышишь, ни одна. Только единственная. Только ты. Его слова разрывали меня изнутри. Больно расстало, словно снежный ком, и становилось тяжело дышать. Хватит! перебила я его. Не хочу больше этого слушать. Мне больно, ясно? Закричала я, вскакивая со стула и разворачиваясь к нему лицом. Боль не дает есть, спать, жить. Я хочу умереть от предательства и измены. Пусть даже твои слова правдивы, и поступок Рагнара произошел под любовными чарами, но я не смогу больше его принять, да и тебя тоже. Но, — дернулся Аксель в мою сторону, — если от меня требуется помощь, то я готова, и если нет, то наш разговор закончен. Меня ждут земли драконов. — Я умоляю тебя, — прошептал Аксель, вставая на колени, — в чем здесь моя вина? — В том, что так предсказал мне Оракул и второй измены я просто больше не пережил.